Глава 5 Но я зря испугалась. Мариса не желала мне ничего плохого. Её з л о в е щ е й облик вновь стал дружелюбным, а глаза вернули голубой оттенок. Вот только магическая энергия всё ещё была в её правой ладони, и она в неё вглядывалась, словно гадалка в хрустальный шар. И тут меня озарило. «Мариса, ты провидица?» От этого осознания мурашки побежали по коже. В предыдущей академии нам оббивали, что провидение — настолько редкий дар — что маги уже давно утратили эту способность, а все действующие предсказатели — настоящие шарлатаны. «А ты умна, а р ь я н а «И что ты видишь в моём шаре?» — усмехнулась. «Не потому, что не верила, а потому, что мне было любопытно. Что случится в ближайшее время?» С некоторых времён перестала верить преподавателям, предпочитая узнавать всё на собственном опыте. «Ох, я не могу предсказывать будущее», — отмахнулась Мариса, посмотрев на меня. «Будущее изменчиво, я вижу только вероятные линии. То, что может случиться, и то, что ещё можно изменить. Кивнула. Это больше походило на правду. Зная то, что может произойти, всегда можно исправить негативные события, предотвратить. Но я прекрасно вижу настоящее. Она сделала паузу, а я замерла. Что такого она могла увидеть в этом шаре? Твой настоящий дар — боевая магия? Ты скрывала это от всех, у ч а с т я на техномага? Она посмотрела на меня укоризненно. Да, был грешок. Мне не хватило баллов на боевую после первого курса. А после второго я не стала пересдавать, решив, что для девушки сойдёт этих на магия. Превращать простые предметы в магические, напитать их своей энергией, самое безопасное. «Ты не из тех, кто сможет усидеть на месте», укоризненно покачала главой Мариса. «Ты из тех, кто не может без приключений, драйва и опасности. Тебя всегда будет тянуть в бездну». По мере того, как Мариса рассказывала всё то, что видела, по моему телу сильнее бежали мурашки. Она правда видела меня насквозь, и это было чертовски пугающе. Она вновь уставилась в шар и некоторое время не отрывалась от него, полностью уйдя в себя. «Ты истинная некроманта?» Она вопросительно посмотрела на меня, и я вздрогнула. Мы с Даром не распространялись об этом. Да, это было последним аргументом, почему я должна работать с ним в команде, почему я должна пройти ещё один год обучения в лучшей академии, а затем работать с ним бок о бок. Я была его истиной. Той, кто принесёт ему несравненное счастье. Той, кто сможет вытащить его с того света. Буквально. Той, кто сможет стать якорем между тем и этим светом. Но у меня, в отличие от него, был выбор. Я могла уйти, сбежать, спрятаться от этой тёмной энергии, а он не мог. Теперь я была единственной, с кем он мог остаться. И это так несправедливо. Но Мариса всё больше х м у р и л а с ь вглядываясь в магический шар. И мне это не нравилось. «Что ты там увидела?» — поинтересовалась я. «Ты любишь его, и это главное», — наконец сказала она. «Что ты там увидела?» — упрямо повторила вопрос, скрестив руки на груди. «Скажи, я должна знать». У Дара была возможность бывать в Академии чаще, но он решил дать тебе временно подумать, дать тебе свободу выбора. Свободу выбрать то, что ты хочешь на самом деле. Понять, хочешь ли ты быть с ним, или же тебе будет проще с кем-то другим. Выдала н а целую тираду. Закатила глаза. Начала злиться. Не на Марису. Почему её фокусом я верила? МНМБ славились очень редкими козырями в своём рукаве. Сначала реальный а н т и м а к теперь п р о в и д и т с я Я злилась на Дара. Это было так в его стиле — дать мне свободу, чтобы я поняла, что я хочу оставаться во тьме, в его силе. Я не боялась некромантии, не после того, что мы пережили. Ну, я ему устрою очень познавательную лекцию о том, что не стоит злить боевого мага. «Ой!» — вдруг у к н у л а Мариса, и шар в её руке резко начал темнеть. «Тебе стоит опасаться. Да...» Она замолкла, потому что дверь в комнату неожиданно распахнулась, и магическая энергия в руках соседки растворилась.